Глава 7. Величайшая сила волшебника навсегда заключена в его пустом кулаке и в способности убедить всех вокруг, что в кулаке действительно спрятана тайна. Кинофильм Иллюзия обмана 2. Мы с Крифеем стояли у подвального входа в тайник в ожидании полуночи. С каждой минутой охрывый проём в тринадцатый дом Неуловимо светлел, наливаясь силой. И мы ждали, когда проступит коридор. Дико хотелось спросить, каким крючком рыбы держит ведуна. Но я сдерживалась. Все равно проигнорирует и смолчит. Зато я видела. После ритуала в глазах двоилось. Но со слиянием мне передалась и удивительная способность рудимента замечать больше положенного. И, посматривая на своего спутника, я ощущала – он знал. Прежде оценка способности инфомата основывалась на досье, ксерокопию которого приносил Альберт. Да, на его рассказах. Теперь же появилось иное видение – интуитивное внутреннее понимание. Наверное, правды. Когда смотришь и просто понимаешь суть. И оно подсказывало. Корифей все знал. С этим ясным, чётким знанием происходящего и грядущего он собирался войти в дом своих предков. Мне не терпелось. От рудимента передалась его жажда крови, и мне очень хотелось применить то, что я готовила весь вечер, то, что незримыми кольцами вьющейся серианна оплетала правую руку от кисти до плеча и вмещала почти всю силу моего безумия. И только бы дали повод. Да и бесповода применю. Наткин знания и умение не должны попасть в чужие руки. Точка. Почему сегодня это интересовалось я не громко, когда тревожное волчилевое ожидание стало действовать на нервы? Почему вообще это осень этого года? Есть какие-то признаки удачного посещения? И да и нет. Корифей глянул на меня изкоса. Это ж арманка заводится в любое время как в любое время ты идешь в гости к родственникам, особенно если нуждаешься в помощи. Но если у тебя есть совесть, то в любое время ты не явишься, а сначала предупредишь, обзаведешься разрешением и назначенным временем. Хозяйка выбрала время и дала знать. И вот мы здесь. А уж почему это и осенью этого года? Спросишь у нее сама. Я передернула плечами, вспоминая хозяйку. Это вряд ли. Повезёт, если она сочтёт меня гостем и не прикончит и фильку отдаст. А вот где искать Даньку? Красиво, что младший крестник, кажется, в состоянии найти брата и быстро. Душа болела за ребят больше, чем за себя. За себя болеть оказалось нечему. После правды рыб и слияния с рудиментом я ощущал себя на краю мира того самого вдребезги разбитого от крутины последних дней и потерями прошлых лет. И сегодня ночью я либо допрыгну до края другого мира, нового и целого, либо нет. Отвлекая от угрымых мыслей, начали бить старинные часы знакомым далёким боем из Нового мира. И с двенадцатым ударом углы проёмов вспыхнули тусклым золотом, И искры четырьмя подожжёнными пороховыми дорожками побежали вглубь, очерчивая коридор. Обманчиво мягкие стены и пол, потолок, закутанные в тёплую коричневую дымку, обманчиво далёкий путь, обманчиво гостеприимный вход. Ведьма я бы не увидела, но рудимент разглядел. Проём заключался в раму, сплетённую из рук с когтистыми пальцами, И они только и ждали решения жертвы. Грефей резко выдохнул, очевидно, волнуясь. Ради встречи с прородительницей он даже приоделся, сменил вытянутые треники и страшную советскую майку на потёртые джинсы и свитер. И даже, кажется, голову помыл. Прихнув дредами и пробормотав не то молитву, не то ругательство, ведь он шагнул вперёд и сунул руку по локоть в проём. Охранные ладони встряпинулись и сжались в кулаки. А туман в коридоре на секунду помутнел, чтобы разойтись с ширмой, расстелиться ковровой дорожкой из печёрённой кольцеобразными символами. Видун снова выдохнул и протянул мне руку. Давай, ведьма, и без сантиментов. Это знак, что ты со мной. Угу. Ладонь Кирифии оказалась ледяной и липкой. Мая тоже и по той же причине я дико волновалась. А где остальные желающие? Я пошла за ним вслед вслед, оглядываясь. В сей пространственной магии оказалось столько, что искусственный уголь вибрировал от напряжения, впитывая желанную силу, и правую руку колололо и сводило судорогой, и в левой были странные ощущения. Как травмированные суставы болят до жгу, так левая рука ныла к силе. Придут, когда я открою главные врата, буркнул Видун и замолчал, так многозначительно, что я поняла: никаких вопросов, просто делай, что велят. Ладно, до поры до времени. Коридор казался вёл в никуда, бесконечная символьная тропа по прямой, скрытый дымкой потолок, тусклый мерцание туманных стен. И усиливающееся жжение в левой руке, поддерживая шертифакты натке кололись будто нервничали. Крожь, вспомнились слова Даньки, в них живая. Я не понимала, как три капли бездушной органической материи могут что-то ощущать. Но они определённо могли что-то ощущать. И определённо ощущали. Не выдержав, я потёрла левый локоть. Тариф этот Джиз заметил и предупредил: почти пришли. И из стены бесшумно появилась хозяйка. Красные глаза внимательно ощупали сначала ведуна, потом меня, и она улыбнулась. Здравствуй, кровиночка. Здравствуй, сестра. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Коричневая дымка потолка разошлась, разорванная надвое портьерой. Туман поднялся наверх театральным занавесом открывая ну и рот заодно открывая да мой от изумления и благоговейного восхищения мы стояли в центре огромного многогранного зала и словно актёры смотрели со сцены на стены ложи на каждой грани лепились друг над другом широкие балконы задёрнутые туманными шторами А между гранями измелись винтовые лестницы, примыкающие узкими площадками к балконам и выводящие на них. Для того, чтобы я завертела головы, считая 12 граней стен как 12 сфер стихийной силы. Но это то, что я видела. Потолок уходил за предельную высоту, теряясь в клубящейся тьме. И что было там во мраке? Наверное, что-то надстихийное. А около? Около стихийного, нужного нечисти для формирования угля, я не заметила. Хотя на всякий случай изучила и пол. Зато артефакты ощущали, вибрировали, тянулись. Стой! Корефейц цепко схватил меня за плечо. Стой, ведьма. Этого они и ждут. Наши друзья, в кавычках. Что ты покажешь? что раненая лисья кровь потянется к источнику для исцеления. Стой, стой насмерть! Пусть сначала выйдут!» Я нервно почесал зудящую руку. «А-а-а! Так они даже не понимают, где искать свое счастье!» «Слабаки!» Особенно жутко ныл локоть, и в ямочке четко обозначилось выпуклое инородное тело. Сустав ломило и выкручивало так... Словно артефакт намеревался прорвать кожу и выпрыгнуть наружу. Я стиснула зубы, шипя от боли и ругаясь про себя. А что делать, если выпрыгнет? Рыбы начали появляться, бешумно одна за другой. Отдёргивая туманные шторы, перепрыгивали перила нижних балконов, быстро заполняя зал. У меня от их количества заребило в глазах. Возможно, здесь были не только рыбы, но и сочувствующие нечисти из других родов. Прихвыб явления, артефакты вдруг успокоились, замерли в предчувствии уж не знаю чего. А хозяйка, полыхнув алыми глазами, встала за нашими спинами, распахнула руки с красными сгустками огня в ладонях. "Кто такие?" прошептала она зло. "Со мной," пояснил Карифи, цепко оглядывая прибывших и считая. "Уверен, кровиночка." "Да." Виду вдруг широко и расслабленно улыбнулся. "Пара. Забирай нас". И пол исчез из-под ног, сменившись лестничной площадкой. И как во сне я уставилась на действо, готовящееся не один десяток лет. Разум разошёлся туман штор на балконах выше, и оттуда одна за другой выступили знакомые фигуры. Кто-то спрыгивал вниз, заключая нечечь в плотное кольцо, кто-то оставался наверху, наблюдая и прикрывая. Баевые ведьмы-заклинатели. Господи, как они всё это провернули? И сердце очищённо забилось от восхищения и восторга и возбуждения. Хочу вниз. Пошли, ведьма. Корфий снова жёл моё плечо. Найдём твоего пацана. Времени мало. Засверкали молнии, закружил огненный смерчи, взвихрился воздух и началось тотальное истребление. Бежать нечестие было некуда. Тех, кто ухитрялся прорвать круг ведьм, догонял хозяйка и с наслаждением выпивала. Ланцея горящий алым пальцем в основание шеи, спину, грудь, нечесть растерял, заметалась в панике. Кольцо ведьм сжималось. Грифи ворчал, тянул меня за собой, затащив на балкон. А я не могла оторваться и смотрела, смотрела, пока не поняла, что что-то не так. Я моргнула, прищурилась до раздвоения, и мир задвоился, и я. Над моими ладонями, цепившимися в балконный поручень, тени возникли призрачные руки, и я увидела Глаза рудемента духа, не стеснённые физическими ограничителями тела и однотипного строения глаза, смотрели сразу на все слои. И мне потребовалось пара минут, чтобы расчистить пространство, оставив нужные связи. Моё безумие верно решило проверить, в капкан ли голова, и не нашло её. Нить связи от каждой рыбы терялась в пустоте. Головы нет. Что не сразу понял Карифий, слишком занятый своим варчливым пошли отсюда. Последний головы здесь нет. А пчела сказал, что их было 3. Я обернулась. Двоих мы убили, а третья не пришла. Или заподозрила неладное, или перестраховалась из-за хозяйки, или смогла тебя прочитать. Невозможно, оскорблённо поджал губы Видун. Я старше любой рыбёшки и опытней. И обучены поколениями предков, а не огрызками знаний из наблюдательских архивов. И все мы, кто работал над капканом, закрывались десятью ментальными полями, чтобы ни одна мысль в инфополе не просочилась. И предателей среди нас не было. И за мальчишки могла не прийти, предположил Хмура, слишком ценная добыча. Найти другой тайник проще, чем изловить живого лиса. Танька. Сердце сжалось. Филька Скажи ведьмам, что это ещё не конец. Я поискала взглядом хозяйку и попросила. Поможешь, сестра? Сюда. За моей спиной разошёлся туман, открывая коридор, путь вглубь дома. Скажи, повторила я: "Крестника сама найду и как выбраться знаю, когда ведьмы здесь закончат, сразу наверх". Надеюсь, голова ничего не поняла и не сбежала из города. Карифей нервно кивнул, а я поспешила за хозяйкой по коридору до конца и вверх по лестнице. Перед глазами маячила сияющая светлая фигура. Под ногами стелился ухровый туман родной магии. И в стремительном беге, перепрыгивая через ступеньку, я понимала, меня не только ведут, но и несут. Лестница, как ступени эскалатора, ускоряющие движения. И, поднимаясь, я через привязку звала Фильку. Он рядом и должен проснуться. Младший крестник ждал наверху, на чердаке классический чердак. Удивилась я нарясь вверх ни ступенек в широкий арочный проём, заваленный хламом и заставленный пыльными сундуками, с одного из которых, протирая заспанное лицо, и встал Филька. Я не замедляя, рванулась к нему, а лес легко подхватил меня под мышки, поднимая и крепко обнимая. Леоль, ну ты что так долго? Скажи спасибо, что вообще. Я улыбнулась и чмокнула его в щёку. А теперь поставь меня на пол. Так выпрощены, оживился блажный крестник. И только из-за того, что я пропал, бал бес, беззуба дозвалась я рой из карманов куртки. Ну да, ты прощён. А твоему брацу я вот уши оторву за непослушание. Фильков встревожился. Но объяснять обстановку и расклад сил и времени не было, и в карманах, как назло, тоже ничего не было. Всё, что нашлось, это амулет от ментальной защиты. И помедлив, я сняла его, протянув хозяйке. Спасибо, сестра. Она приняла амулет с восторгом, как маленький ребёнок новую игрушку. В одном из бесконечных архивных дел я читала, что призраков надо одаривать чем-то от живых. Это помогает им ощущать себя частичкой живого мира, не ослабляться от безделия и беспомощности. А потом, когда кончается удерживающее дело, помогает уйти и постепенно она сбросит в артефакт чары перерождённые и уйдёт. — Вам сюда, — хозяйка указала на один из сундуков. — Открывайте. — Путь на мост, — поняла я. Чёрный ход, о котором говорил Данька. — Эй, стойте! — раздалось из коридора приглушённое, и на чердак валился запыхавшийся корифей. Держась одной рукой за грань арочного проёма, а второй за левый бок, ведун вдохнул-выдохнул и сипло повторил. Стойте, я с вами. Поле прикрою и вообще скоординирую. Это кто? Насторожился лис, напряженевшись. Свой я смахнула с нужной крышки пыли, поняла, что сама её не подниму. Фил, помогай. Младший крестник открыл сундук без малейшего усилия. После нескольких дней голодной спячки в замкнутом и душно-пыльном пространстве он выглядел бледным, но бодрым привидением. Магия гуляла по коридорам тайника вольным ветром, просачиваясь во все щели, и явно пошла Фельке на пользу. Зеленые зеркала лисьих глаз горели и лучились скрытой силой. И явным желанием потрудиться на благо общества, поучаствовать в процессе. И шанс представился. Из сундука вырвался сноб золотисто-коричневого цвета, плавив пыльный потолок. Я ухватила Фильку за руку, останавливая и давая понять, что пойду первой. Слепила пространственный колпак и шагнула в сундук. Мгновение резкого подъема, и я оказалась на мосту. Отступила в сторону, оглядываясь, и почти не удивилась Анжеле. Зато появившийся следом Филька удивился и уставился на белку с явным подозрением. Одному корифею было на все пофиг. Он озабоченно оглядывался и постоянно хватал руками воздух, что-то считывая глубоко, объявил Видун почти сразу. "Они в городе, но я не дотягиваюсь". "Я знаю, где", выпалила Анжела и волной с караговоркой повторила: "Знаю, я скажу". Ну, я смел колпак и начала разматывать заготовленные заклятия. Тяжёлая пространственно-временная цепь падала на мост, глубоко бренча звенями. И, кстати, я не собиралась пугать девчонку. Просто готовилась к сложному делу. Но она изначально, не шибко уверенная в себе и в своих действиях, испугалась. Увидела цепь, попятилась и замкнулась в себе. И тогда мне повезло увидеть работу истинного старшинства, а не моей имитации. Филька мягко шагнул к Анжеле и тихо велел. «Говори!» И белка разом стала бледной. Тёмный волос и глаза, загорелая кожа, марозню румянец выцвели за секунду. А в раскрытой ладони младшего крестника закопошилось нечто, какая-то сущность, которую он сжал в кулаке. И деревянным голосом ангела произнесла всего два слова: мёртвый слой. И мне этого хватило для понимания. Я могла ходить на глубину пяти слоёв. Ведьмы опытнее на глубину 10 Но были и другие слои, очень старые, древние, едва ли не времён сотворения, мёртвые. Последние материальные слои, отделяющие мир живых от тонких нематериальных слоёв мира призраков, огрубевшие и отшелушивающиеся материями роздания. Бывало и ведьмы их видели, но ну и только. В мёртвом слое нет ни воздуха, ни жизни для нас, но не для нечисти. Она чрезвычайно живучая. Ведь вы жили же как-то со льдом вместо крови. А может, там и выстудились. Ну что ж. В моих глазах задвоилось, и город стал прозрачно-стеклянным. Нужна центральная точка и хорошая опора. Подпорка, упор. И она и нашлась сразу. Статуя мертвой ведьмы фонтанировала силой. Куталась в черную магию смерти, как в саван, но ее руки горели ухрой. В сплетении двух потоков, знак, посвященный указывающий на создательниц первого города, пробужденной активацией домов-артефактов, выдержит. Перебросив цепь через плечо, я рванул к статуе, а остальные последовали за мной без вопросов. Филька не раз наблюдал, как я вытряхиваю из слоев то, что мы называли пылью, Спрятанные отступниками опасные артефакты, предящих людям призраков, Карифей считывал мои мысли, а Анжела всё ещё находилась под воздействием. Добравшись до места, я бросила на землю цепь и закатал рукава свитера. Вокруг нас под порывами морозного ветра вихрился снег. Но от возбуждения, да после пробежки, я не ощущала холода. Никогда прежде не забиралась так далеко. Но силы рудиментов и искусственного угля должно хватить. Проща. Так называлось это заклятие. И во время учёбы мы использовали его не для того, чтобы вытряхивать из слоёв отступников и спрятанные ими гадости, а для того, чтобы вызволять из-за подне себя. Первые два слоя очень густые, и чуть в них задержишься, прилипнешь, как муха в меду, застрянешь. А задерживаться обучаясь читать следы и понимать содержание слоя приходилось постоянно. И сначала ведьма-наставница вытряхивает тебя, а потом и ты обучаешься выбираться самостоятельно и вытряхивать других. Добавляя цепь извеньев, я оглянулась на статую. Сидит, обняв колени и запрокинув голову, привалившись к стене дома. Неудобно сидеть, да? Для использования только колени, но и то хлеб. Посчитав количество звеньев, я прикинула нужную длину. Обычно на каждый слой требуется 5 звеньев плюс 1 для перемычки между ними, плюс 5-7 для петли и 5-7 для замка. Хватит. Филь. Я подозвала Лису. Тянуть поможешь? Без проблем. Младший крестник встал за моей спиной. Карифи взял под руку очнувшуюся Анжелу и отвёл белку в сторону. Замыкаем на коленях указала, я наматывая один конец цепи на левую руку. И раскрутив цепь, швырнула второй её конец в чернильно-чёрное небо, проследила за движением взглядом рудимента. Мы тяжелонённый замком, цепь пробивала слой за слоем, первый, третий, пятый, седьмой. Дальше нить я уже не видела. Перед глазами поплыло, и я устала с подники, считая оставшиеся звенья. И когда, по моим подсчётам, в дело пошли звенья для петли, я вскинула правую руку, призывая цепь обратно. И через минуту замок, покрытый ледяной коркой, лёг в мою ладонь. Первый этап был закончен, и я попятилась к статуе. Цепь порядком потяжелела, и помощь лиса пришлась очень кстати. Собственно, Филька всё и сделал, перехватив в конце цепи чуть выше моих пальцев. Он в мерах каме дотащил нас достаточно. Закрыв цепи, закрыв замок, я встала и стряхнула руки, глядя в небо и медленно считая до 10, 20, 30. Тянущие пространственные верёвки бращи исчезали в ночной тьме, как канаты с икарями в воде. Подождать, когда звенья прилипнут к первым слоям, застрянут во вторых и смёрзнутся с мёртвыми, и тогда тянем, скомандовала я с новой березцей цепи. Но по команде ложись, ложись, понял? Раньше, перетряхивая первые слои, я не использовала опору и просто наматывала концы цепи на руки, пока едва их не лишилась. Плюс одного раза может быть недостаточно, а на второе такую цепь сил уже нет. Филька снова встал за моей спиной, и мы, как в сказке про репку, подтянули пространство на себя. Младший крестник вряд ли видел. А вот я внимательно наблюдала, как верхние слои напирают на нижние, как они сморщиваются, собираясь гармошкой, трещат и разрываясь в местах прошивки, напитываются вложенные в звенья разъедающей силой. И последний я добавила еще, направляя ее сияющими каплями вверх по цепи, растопить густой мед первых слоев, разогреть замерзшее. Ложись! и я отпустила цепи, рыбкой нырнув в сугроб. Сплетенные звенья снова улетели в ночь. Пространство резко распрямилось и заходило ходуном. Небо задрожало, зарябило, на нем явственно проступили янтарные полосы северного сияния, а из дыр от цепей забил темно-золотой свет. Мы с лисом вскочили на ноги почти одновременно. Он остервенел и принюхивался, а я быстро и из последних сил готовил колпак хоть бы хватило. Первым из-под цепи из места разрыва выполз Данька. Филька тенью митнулся вперёд, подхватывая брата и оттащил его в сторону. Я с облегчением обняла ладонью его потеплевшую привязку, живой. А через минуту, когда небесная рять начала успокаиваться, из дыры выпали ещё двое. Не разсматривая, кто я, сразу накрыла их колпаком и поняла, что Не вижу. Первый признак. Не хватает меня. Запустив колпак, я через «не могу» сделала второе, сипло, крикнула. Есть кто-нибудь еще? Но услышала только звенящую пустоту. Второй признак. А на стикле третий я не поняла. По идее, я должна была отключиться, но не поняла, упала в обморок или нет. Только пропало ощущение тела и пространства, и времени. И весь мир съежился до помутившегося сознания и мыслей. «Злата, отдай управление заклятием. Отпусти колпаки, их перехватят. Самое главное ты сделала. Поймала голову. Отпускай». И эта мысль и голос в мозгу, так похожий на мой внутренний, почти рудиментный. «Злата, отпускай». Просто расслабь пальцы еще немного и еще. Все, отдыхай. Альберт. Только он умел так просачиваться в сознании, что не вычислить. Внутренний голос и внутренний голос. Случайная мысль и случайная мысль. А теперь надень куртку, глотни зелье и пошли. Только не засыпай. Рано. Да, иначе кома, надолго. А если расходишься, то обычным сном вырубит на сутки двое, и уголь не сгорит. В моем случае оба, обычные и искусственные. Кома требует столько сил, что когда выкарабкиваешься, отдаешь ей все, а сон, наоборот, восстанавливает. Процесс одевания и прием лекарства я не ощутила, как и поддерживающих рук, как и работы менталиста, нажимающего на нужные участки мозга, отвечающие за рефлексы, движения, сохранение сознания. — Твоё молчание очень подозрительно. Так ни о чём и не спросишь? Я напряглась. И от формулировки простейшего вопроса устала так, точно вторую цепь в пространство запустила. — И давно ты здесь? — то ли подумала, то ли спросила. И сразу же. — Я говорю? Да, голос есть, хотя мышь пищит громче. Но говори, все на пользу. Давно ты здесь, — повторила я. От ощущения вязкой и подвижной пустоты начало тошнить. Противно, но в плюс. Осталось и увидеть, и услышать для начала. И свалиться на пару суток в купе отъезжающего отсюда поезда. До тебя приехал и жил в гостинице под личиной. Угадаешь, по чьей?» Простейшая догадка потребовала титанических усилий, и я с трудом вспомнила. Корифей, молодожены, писатель, художник! Я возмутилась, так что поняла, споткнулась обо что-то. «Но ты же говорил, заговаривал первым сам!» Натуральная лечина требует жертв. Эхо улыбающегося голоса донеслось как сквозь вату. Голову прострелила болью, и от шока я даже почти увидела смутно рана, от чёрт его знает, сколько он меня водит по городу кругами, и как часто я отключаюсь, сама того не понимая. Но с болью стало легче. Перед глазами наконец запрыгали яркие пятна, обещая скорый свет и возвращение зрения. И мысли заворочились, запросились с языка, толкаясь и перебивая друг друга. И снова формулировка вопроса далась невероятными усилиями. — Аль, а кто вообще заварил эту кашу? С тайниками, капканом для рыб? — Я. — Что? — Что? Я резко остановилась и поняла, что остановилась, и выпалила, не думая, и еще скажи, что из-за меня. Не без этого. Что? Очень хотелось увидеть выражение его лица, но оно, как назло, даже в памяти не всплывало. Там, в смысле в голове, только страшно болело. И появилась боль в руках, от песчаного онемения в пальцах до ломоты в запястьях и локтевых суставах. И ноги показались ей возможно тяжёлыми деревянными. Ещё крок и спать, пообещал Альберт. Уже у окрестники где? хрипло перебила я, с ужасом понимая, что не ощущаю привязок. Здесь, Люль, Филька сжал мою руку. Ты спалила привязки, когда вытягивала последнюю силу. Но мы здесь. А они тоже мне не доверяют. Ироничный голос Альберта показался очень усталым. «Ходят по пятам и ждут гадости. Ты ее бросил», — произнес из-за моей спины Данька. Сдержанно, тихо, но я знала его хорошо и сразу распознала угрозу. Я сама ушла. Я обернулась, отмечая очередной плюс шокотерапии. Загоревшиеся во тьме зеленые лиси глаза. Нереально яркие, ядовитые и опасные. Я не знаю. Он тебя бросил, повторил за братом Филька. Если мужчина не захочет, женщина не уйдёт. В другое время я бы фыркнула презрительно, где сказать: "А много ты понимаешь, пацан?" Но мозги работали со скрипом, и долю правды в словах младшего крестника они обнаружили быстрее, чем придумали ответ. В общем и целом, да, позволил уйти, предлагая отложить разборки и объяснения на потом до приемливола самочувствие всех участников рыбалки. Сухо заметил Альберт. Правду я скрывать не собираюсь и пресню все моменты, даже неприятные. Злад, что со зрением? Вижу, я часто-часто заморгала, но видела расплывчато и только глаза, две парлись их и тёмные Альберта. Тогда в постель. Отведите, обратился он к крестнику и горячим чаем напоите, если получится. — Думаешь, я усну? — снова возмутилась я, вспоминая его дикое однословное признание. — Думаю, ты выключишься на ходу где-нибудь на лестнице. Альберт улыбнулся. — Ну, если тебе будет легче? — Да, — заявили мы с лисами в один голос. И я с угрозой добавила. — И тебе будет. Утром или вечером. Вспомни же, как проснусь. — Рыбы следили за тобой всегда. На лесу ментальный жучок не повесишь, а вот на ведьму легко. Они прицепили его к тебе еще в детстве, и эту дрянь ни я не смог вытащить, ни даже мой учитель. А амулеты помогали частично. Когда во сне ты уходила гулять по слоям, рыбы получали полный доступ к твоей памяти. — Понимаешь, чем грозил хотя бы намек? Мы могли лишь дополнять твою информацию, пояснять очевидно и охранять но не больше. Мы, повторила я, подозревая, Наталья в курсе и в деле. Она предложила, я начал. Ты закончила? Всё правильно. Он помолчал и пояснил, словно извиняясь. Контролируемый процесс приводит к меньшим жертвам, чем хаотичный. И всё, что здесь случилось, случилось бы в любом случае. Вас ли с меня оставили бы в покое никогда, те никогда рыбы не отказались бы от своей мечты вернуть нечестие стородавнюю силу. И чем бегать по миру с мухобойкой ещё 50 лет? Да, собрать всех в одном месте и поры точных ударов. Здесь хоть источники-то есть, с любопытством спросил Данька. Нет. И снова в голосе Альберта послышалась улыбка. Мы вычистили этот тайник давным-давно. Всё, что там осталось это пропитанное силой пустое место. Склад специй, где специи не только пахнут. Когда-то сюда пришла, чтобы умерить от магии рыб, та, что стала прообразом памятника. И сначала мы нашли её ключ, а потом по крови в амулете Карифии. После здесь остались только западня и жаждущая месте хозяйка и память А теперь спать все трое. Вот это да. Вот и рыбалка.